Глава двадцать девятая. «Ублюдок! Да как ты посмел разорить наше светилище?» «Блин!» Разговаривая с этим божеством, я как-то так увлекся, что даже позабыл о все еще продолжающих голосить за моей спиной «Уродах». Мой дар был достаточно силен, и я в самом деле хотел этот камень уничтожить. Большинство изображенных на стеле существ исчезло и превратилось в пыль. а звучащих на острове голосов стало в несколько раз меньше. Но даже так, они все еще умудрялись не только орать на меня, но и ругаться друг с другом. Их в самом деле не убить, да? Тяжко спросил я, обернувшись назад и вызвав очередной смешок из головы каменного льва. «Если хочешь их заткнуть, то можешь просто сломать вместилище их духа». «Черт в отроде, не смей!» Тот же заголосил о глава бисянны лежащего моих ног. А я медленно поднял голову и силой на неё наступил, размазав её по земле каменной крошкой. В самом деле, хмыкнул я, ощущая, как ещё один надоедливый голос исчез с этого острова. Ты же всё это время был заперт вместе с ними, да? Как ты всё ещё в порядке? Ха". Каменный лев в очередной раз усмехнулся. Изпускаемая им чёрная тень пошла лёгкими волнами. Все они сейчас слишком заняты сами собой. Услышал я задумчивый голос: "Не думай о них слишком плохо, дитя. Они огромное количество времени собачились друг с другом, но у них всегда был тот, кто скажет последнее слово. С тех пор, как мы его друга не стало, Вся их взаимная грязня больше не имеет ни конца, ни края. На самом деле их даже можно пожалеть, не представляя, как много времени пройдёт, прежде чем они наконец осознают произошедшее и будут учиться жить по-новому. Да, согласно кивнул я, раздавив очередной камешек. Кто бы мог подумать, что звериный бог, о котором я так много слышал, окажется столь жалком. «Ты в самом деле интересный», — ответила мне каменная тень. Даже апостолы никогда не смели так пренебрежительно обращаться к божествам. «Где эта девочка смогла тебя отыскать? Почему-то мне кажется, что она сама с радостью тебе об этом расскажет». Улыбнулся я вновь, посмотрев на каменного льва. «Хочешь, я возьму тебя к ее святилищу? Правда, если он увидит, какими вещами мы там занимаемся...» То это будет немного неловко. Я бы с удовольствием хотел с ней увидеться. И вот опять, как только разговор заходит о моей матери, то голос этого парня становится заметно тёплым. Но, сказал он, на самом деле, я бы хотел попросить тебя раздавить этот камень, так же, как ты раздавил другие. "Да?" удивлённо спросил я. Тоже исчезнуть хочешь? Вая звезда ещё горит, хохотнул этот монстр. Я не умру. Просто когда это всё случилось, мой друг силой запер меня здесь. Он знал, что я не позволю ему сражаться в одиночку, и, несмотря на раны, брошусь вслед за ним. Я только недавно пробудился и слишком слаб, чтобы сломать печать, которую он наложил на пике своей формы. Снова звёзды, да? Спросил я, запрокинув голову и посмотрев на небо. Что это вообще за мир такой? Это вообще точно всё ещё планета? А что с тобой случится, когда я это сделаю? Спросил я, опустив голову. Просто я утрачу одно из мест взаимодействия со смертными, сказала она обыденным тоном. Зато наконец смогу попасть в множество других. Мой народ сейчас страдает. А их жрецы не могут даже услышать голос божества. Они нуждаются во мне, даже если сил у меня практически нет. Ты должен понимать, как важно слово того, в кого ты безгранично веришь. Ясно, кивнул я. В таком случае в следующий раз мы будем говорить, когда я доберусь до ваших территорий. Да, кивнула мне Чёрная Тень, испуская немного довольную ауру. Я буду ждать тебя у себя дома, дитя. Выждав ещё несколько секунд, ты молчи, смотря на покоившийся в ладони камешек. Я сделал вдох и резко сжал руку в кулак, разломав его в каменную пудру. Последний голос на острове исчез, и вокруг стало как-то неприлично тихо. Удивительно, выдохнул я, собираясь с мыслями. Похоже, я встрял куда глубже, чем планировал. «И-и-и, атаман хулиганит!» Услышал я очень подозрительно знакомые смешки, повернул голову и увидел целые грозди гоблинских рож, которые из кустов полезли, как грибы после дождя. «А нам можно, атаман?» «И-и-и!» «Нельзя!» — гаркнул я, ощущая, как на лицо сама собой улыбка натягивается. «Боги, шмоги!» С каких это пор нам, гоблинам, было до такой ерунды какое-то дело? Просто, когда придет время, мы всех их сожрем». Подумав об этом, я шагнул вперед, и кончик ботинка тут же за что-то зацепился. Опустив голову, я посмотрел вниз и увидел тихо лежащий на земле кусочек камня, подозрительно напоминающий мне кричащего на меня шакала. «Хм!» — ухмыльнулся я краем рта, но не стал этот камешек давить. Сделав вид, что ничего не заметил, я просто прошёл мимо, направляясь к своим зеленожопым братьям. Без ногий! заорал я в ус глотку. Ты там где? Атаман! заорала на меня тут же вылезшая из кустов деревянная чудовище, добродушно махнув огромной клешнёй. Слушай сюда. Ухмыльнулся я, положив руку на ближайшее дерево, нежно похлопав его по стволу. Про размер людей я не очень уверен, но вот их Бог отныне нам совершенно точно не союзник. А значит, весь этот лес им теперь как-то ни к чему. Вырубай его нахрен. Нам это дерево больше пригодится.